Глава восьмая Это развивалось, как кошмар наяву. Все мы иной раз бываем подвержены приступам паранойи и чувствуем, что весь мир против нас. Теперь я столкнулся с этим на самом деле. На мгновение меня охватил инстинктивный страх, но я стряхнул его и начал действовать. Однако хватило и этого мгновения сомнений. Мне бы следовало... Стрелять, убивать, уничтожать все вокруг, как и планировалось. Но я вовсе не предполагал оказаться лицом к лицу с таким множеством людей, поэтому выиграть я не мог. Ну, конечно, кое-что я сделал. Газом, бомбами, голыми руками, но недостаточно. Все новые и новые руки цеплялись за мою одежду и так без конца, и они отнюдь не были ласковы. Эти люди, набросившиеся на меня с такой же бешеной ненавистью, какую я питал к ним, две стороны медали. И каждый видит в другой свое уничтожение. Меня преследовали и догоняли, и когда наступило забытье, оно было почти приятно. Но не то, что мне позволили долго в нем пребывать. Боль и резкий запах, обжигающий ноздри, вновь поставили меня лицом к лицу с неприятной действительностью. Передо мной стоял и глядел на меня какой-то гигант, черты лица, которого были смазаны моим расфокусированным зрением. Видимо, меня держало множество рук, которые стискивали и трясли меня. По моему лицу провели чем-то мокрым, счистили то, что мешало моему зрению, я смог рассмотреть гиганта так же хорошо, как он меня, в два раза выше обычного человека, такой громадный, что мне пришлось откинуться назад, чтобы рассмотреть его нависающее надо мной лицо. Кожа, залитая румянцем, темные какие-то угловатые глаза. Когда он открывал рот, было видно, что многие зубы у него остроконечные. — с когда ты... — спросил он грубо ракочащим голосом на языке корпуса. Видимо, я прореагировал на это, потому что он улыбнулся победоносно и холодно. — Специальный корпус, надо думать. Последняя вспышка перед тьмой. Как много вас здесь. Где остальные? — Они вас найдут, — ухитрился я выговорить. — Какой маленький успех с моей стороны. По сравнению с их победой, пока они не знают, что я один, у меня есть шанс остаться в живых до выяснения. Я надежно связан, все мое снаряжение отнято, я беззащитен. Они быстро проследят за мной назад, по времени, до отеля и скоро узнают, что бояться больше некого. — Кто вы? — спросил я. — Язык был моим единственным оружием. Вместо ответа он победоносным жестом поднял вверх кулаки, и ответ пришел ко мне автоматически. — Вы безумец? Конечно — Конечно! — заорал он возбужденно, и одновременно задергались и затряслись, державшие меня руки. — Так оно и есть, и хотя они однажды убили нас за это, им не удастся снова нас обыграть. На этот раз победа будет за нами, потому что мы истребим наших врагов, прежде чем они родятся, обречем их на несуществование. Я вспомнил, как Койпу говорил что-то об уничтожении земли в далеком прошлом. Может быть, это сделали, чтобы остановить безумцев? Неужели сейчас это переделывается? Его выкрики прервали мою мысль. «Заберите его!» Пытайте самым изощрённым образом для моего удовольствия и чтобы ослабить его волю, потом высосите из его мозга все знания, нужно многое выяснить. Когда меня поволокли из комнаты, я понял, что нужно делать: ждать подальше от этого человека, от толпы, среди искусных получей и в относительном очень нужном мне уединений. Случай представился, когда в белой лаборатории техники накинулись на тащивших меня людей и вырвали меня из их цепких рук. Они были так же зверски и грубы друг с другом, как и со мной, целая иерархия ненависти. Да, вероятно, великан был прав, они безумцы. Какое извращение человеческой истории вывело на сцену этих людей, невозможно даже представить. И снова ожидание. Я хранил спокойствие, зная, что мне может представиться только одна возможность, и я не должен ее упустить. Дверь закрылась. Меня положили спиной на стол, прикрепили к нему лодыжки. Кроме меня в комнате было еще пять человек. Двое стояли ко мне спиной. Все их внимание было приковано к прибору, остальные навалились на меня. Я оттопырил челюсть и как можно сильнее нажал на крайний зуб. Это было мое последнее оружие, абсолютное, к которому я еще никогда не прибегал. Как правило, я даже не носил его. Считаю, что в обычных конфликтах жизни со смертью не стоит платить такую цену за победу. Но тут был другой случай. Когда я надавил, искусственный зуб треснул, и капельки горькой жидкости, содержавшиеся в нем, скатились мне в горло. И тут же меня пронзила боль, которая скоро исчезла, поглощенные наркотиками, убивающими нервную чувствительность. Они помогали перенести действие других ингредиентов. Это было дьявольское зелье, приготовленное медиками корпуса по моему предложению. До сих пор его испытывали в малых дозах, только на подопытных животных. Сюда входили все когда-либо открытые стимуляторы, включая новый класс синергаторов сложных химических соединений, позволяющих человеческому телу раскрывать феноменальные резервы сверхестественной силы, о которых знали давно, но которые считали недоступными для использования. Время ускорилось. И люди, виши надо мной, задвигались медленнее. Увидев это, я подождал еще долю секунды, чтобы снадобье полностью подействовало, а потом вытянул руки. Хотя на каждую из них навалился всем весом крепко сложенный мужчина, это не имело значения, не почувствовав их веса. И даже не приложив особого усилия, я оторвал обоих от пола и стукнул лбами, а затем отшвырнул их в третьего стоявшего у другого конца стола. Они столкнулись, упали и покатились. Лица их были искажены смесью боли и ужаса. Они еще падали, а я уже сел, и, схватив толстые металлические зажимы, приковавшие мои ноги к столу, вырвал их с корнем. Это показалось мне очень простым и самоочевидным делом. Кажется, я причинил какой-то вред своим пальцам, но отметил это лишь как мелкий эпизод не имеющие никакого значения. В комнате оставалось еще два человека, и они все еще поворачивались ко мне, потому что борьба с первыми тремя отняла всего несколько мгновений, как по нотам. Видя их еще неподготовленными, одного с наполовину поднятым оружием, другого с растерянной физиономией, я бросился вперед, выделив каждому по кулаку, повалил обоих и, швырнув шевелящуюся кучу из их трех коллег, Их было пятеро. Против меня одного. Я не мог позволить по отношению к ним никакого снисхождения, даже если бы и хотел. Теперь, когда мои руки были не в порядке, я бил их ногами, пока в куче не прекратилось всякое движение. И только тогда дал возможность холодному рассудку пробиться сквозь бешеную ярость берсерка. Так что теперь делать? Бежать! От моей собственной одежды остались одни лохмотья. Я поспешно сорвал их. Мои мучители были одеты в белые. Я и потратил некоторое время на то, чтобы расстегнуть все непривычные застежки и одеться в наименее испачканной из их костюмов. На лбу у меня оказалась кровавая рана, которую я аккуратно забинтовал, думаю, после побоищу входа. Это была не единственная здесь повязка. Затем замотал себе кисти мне никто не помешал. Да и времени это много не отняло. Закончив, я вышел и заспешил по коридору, повторяя путь, которым меня недавно тащили. Здание жужжало, как растревоженные улей, и все, кого я встречал, казались слишком занятыми, чтобы обращать на меня внимание. Даже в вестибюле, где народ роился вокруг моего снаряжения, разложенного для обозрения на большом столе, Никто мною не заинтересовался. Будь подходящее время, я бы посмеялся. Осторожно, чтобы никого не потревожить, я подобрался к столу и активизировал связку газовых гранат, задержав дыхание на время, необходимое для вставки в ноздри фильтров. Газ действует очень быстро, и даже те, кто увидел мои проделки, не успели перед падением никого предупредить. Воздух подернулся дымкой, От скопления газа я подобрал свой гаусс-пистолет и распахнул огромную дверь в соседнюю комнату. «Ты — Ты! — закричал он. Его массивное красное тело выпрямилось как раз тогда, когда газ уложил на пол все его окружение. Он качнулся и потянулся ко мне, борясь с действием газа. Газ должен был свалить его мгновенно, но он продержался пока я не обрушил ему на голову пистолет. И когда я привязывал его к стулу, его глаза, налитые смертельной злобой, не отрывались от меня. Только, закрыв за собой дверь, я улучил момент снова взглянуть ему в лицо и увидел, что он все еще в сознании. — Что ты за человек? — сорвались с моего языка непрошенные слова. — Кто ты? — Я он который будет править вечно, который никогда не умрет. Освободи меня. В его словах была такая сила, что я почувствовал, как меня тянет к нему помимо воли. Его круглые глаза почти гипнотизировали меня. Я был как в тумане, может быть, из-за того, что кончилось действие наркотика. Я потряс головой и быстро заморгал, но другая часть моего я была по-прежнему и не поддавалось влиянию этой великой силы великого зла. — Долгое правление, но не очень приятное, — я улыбнулся. — Разве ты сможешь сделать что-нибудь с этими ужасными солнечными ожогами? Лучше нельзя было сказать. Это чудовище было начисто лишено юмора и привыкло, надо думать, к рабскому почитанию. Сначала он завыл совсем по-животному, потом разразился речью, бешеным потоком безумия, которое бушевало и клокотало вокруг, пока я делал последнее приготовление, чтобы закончить эту темпоральную войну. Безумен, да, но безумием организованным, которое множится и заражает окружающих. Тело у него было искусственное. Я видел теперь шрамы и следы пересадок, да и сам он об этом говорил. Сфабрикованное тело, трансплантированное, краденое, с искусственным скелетом, тело, красноречиво говорившее о складе ума того, кто предпочел жить в такой страшной оболочке. Есть еще такие, как он, но он лучший, он единственный. Было очень трудно уловить смысл того, что он говорил, но я запоминал, что мог, чтобы разобраться в последствиях. Одновременно я отвинчивал вентиляционную решетку, сыпал в воздушную систему свои порошочки и вообще готовился подбросить песочку в механизм этой сатанинской мельницы. Он и его сторонники были уже однажды уничтожены в прежней истории, он сам сказал мне об этом. Каким-то неведомым путем. Они получили еще один шанс захватить власть во Вселенной, но этот номер вновь не пройдет. Меня, скользкого Джима Дигриза, грабителя-одиночку, без постоянного адреса, уже не раз призывали для важных дел. Я всегда добивался успеха. Теперь меня попросили спасти мир. Раз нужно, я сделаю они не могли выбрать лучшего человека сказал я они без гордости оглядывая гигантские установки темпоральной лаборатории аккуратно усыпанные распростертыми телами гигантская зеленая закрученная пружина темпоральной спирали как будто улыбалась мне и я улыбнулся в ответ ну что ж бомбы в механизм а ты меня подвезешь воскликнул я удовлетворенно делая нужные приготовления уничтожить аппаратуру и оставить здешних психов местным властям хотя красномордом пожалуй стоит заняться специально все правильно я только подивился чего я ожидаю а ждал я наверное возможности прикончить его в полуборьбы не могу я хладнокровно убить даже самого безжалостного убийцу хотя на этот раз придется подведя себя к пониманию этого Я переставил переключатель гаусс-пистолета на разрывные заряды и заглянул в первую комнату. Удобный случай представился значительно раньше, чем я рассчитывал, рассыпая удары. На меня обрушилась огромная красная туша. От толчка я покатился к противоположной стене, извиваясь и пытаясь прицелиться. Быстро двигаясь, он включил рубильник и рванулся к концу темпоральной спирали. Пули тоже. Быстро двигаются. Мои со свистом вылетели из гаусс-пистолета и взорвались в его теле. И тут он исчез, брошенный во время вперед или назад, не знаю, потому что аппаратура начала мерцать и растворяться, пока я бежал к ней. Я ведь целён по назначению мёртвым. Думаю, да, ведь я пользовался разрывными зарядами. Действие некоторых наркотиков начало проходить. Пальцы боли и утомления начали стучаться на окраинах моего сознания. Пора уходить. Сейчас забрать снаряжение, потом сматываться. В отель, затем в больницу. Небольшой отдых, пока меня будут штопать, даст мне время обмозговать, чтобы предпринять дальше. Технология этого века может оказаться достаточно развитой для создания темпоральной спирали. А ведь у меня в том черном ящике по-прежнему заперта память профессора. Денег, вероятно, потребуется очень много, но всегда есть масса способов их раздобыть. Болезненно пошатываясь, я побрел наружу.